Конклин закрыл глаза. Была какая-то фраза, какой-то очень простой код, который использовался с самого начала операции Тредстоун. Что это было? Это шло из Медузы. Он должен это помнить. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Вот что это было. Кейн для Карлоса. Дельта Борн должен заменить Карлоса. Это была постоянная стратегия Тредстоун-71. Борн. Джейсон Борн. Практически неизвестный человек, имя которого исчезло из памяти всех, но он существовал и был частью этой стратегии. Конклин переложил бумаги на столе и нашел необходимую папку. Сверху на ней была только одна надпись. Т-71. Ха. Рождение. Трэдстоун, 71. Он открыл папку, боясь увидеть то, что он знал там было. Дата уничтожения. Там Квуан, 25 марта. Конклин привел глаза на календарь. 24 марта. «О, Боже мой!» — прошептал он, хватаясь за телефон. Доктор Морис Панов вошел через двойные двери психиатрической палаты, расположенной на третьем этаже здания клиники, когда его подозвали к телефону. "Доктор Панов", произнес психиатр. "С вами говорит Александр Конклин". О, -о, -о, "О", Панов начал лихорадочно вспоминать. "Александр Конклин был его пациентом около пяти лет назад". Потом все пришли к заключению, что его здоровье соответствует норме. Возможно, ему срочно что-то понадобилось, поэтому он звонит в клинику, а не в кабинет. Мне хотелось бы получить у тебя несколько ответов на мои вопросы, Мо. И желательно, как можно скорее, — проговорил Конклин. Я плохо справляюсь с быстрыми ответами, Алекс. Почему бы тебе не приехать и не увидеть меня после обеда? Это связано не со мной, это нечто другое. Прекрати говорить загадками. Прекрати эту игру. Это не игра. Это срочность по индексу с четырьмя нулями, и я нуждаюсь в срочной помощи. Четыре нуля? Тогда звони специалистам из вашего персонала. Я никогда не давал ответов в такой ситуации. Не могу. Это слишком сложное и важное дело. Тогда тебе лучше обратиться к Господу Богу. Послушай, Мо, я не шучу. Человек, который находится где-то, где мы еще не знаем, уже убил несколько очень ответственных и ценных для нас людей. Я даже не уверен, что он знает это. Помоги мне, Мо. Если смогу, продолжай. Он находится под мощным давлением свыше трех лет. Это была адская работа. — И никаких срывов? — Да, до сегодняшнего дня. — Меня интересует, не может ли человек при таких обстоятельствах поверить в свою легенду, когда-то созданную для прикрытия? — Конечно, такое могло случиться. Но ведь ты хотел спросить, не это на самом деле верно? — Я продвинулся еще на шаг, — сказал Конклин. — Нет, — прервал его Панов. — Ты лучше остановись там, где ты был. Ты хочешь описать мне случай, классический случай параноидной шизофрении с массой частных характеристик? Но твоя ситуация гораздо сложнее, Алекс. Ведь человек не только вжился в роль прикрытия, после этого его прикрытие, его новое «я» вжилось в объект, который он преследовал. Вот что произошло на самом деле, Алекс. Ты говоришь мне, что твой человек состоит из трех людей. Сам человек, прикрытие и мишень. Так вот я утверждаю, что в этом случае выхода нет. Однозначно ничего не просматривается. Но ведь я не прошу тебя делать заключения. Я хочу лишь узнать, возможно ли это. Человек убивает людей, про которых, как он утверждает, ничего не знает хотя работал на них более трех лет, но отрицает, что он — это был он. Панов задержал дыхание и тихо произнес. — Это возможно. Если все твои факты точны, то это возможно. Возможно, но не более. Спасибо. Онкл сделал паузу. «Последний вопрос. Скажи, была некоторая дата, месяц и день, которая является важной частью поддельного досье, досье его прикрытия. Ты мог бы быть более откровенным? Ладно, попытаюсь. Это была дата, когда человек, чей облик был использован для прикрытия, был убит». «Эта часть не является, однако, частью работающего досье, но так или иначе известна вашему человеку. Я правильно проследил ход твоих мыслей?» «Да, он это знает. Скажем даже так, он был там. Мог ли он это запомнить?»